Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава девятнадцатая. Пей до дна. Пользуясь случаем, я осмотрел духовные потоки волшебника. Выглядели они весьма своеобразно. У обычных людей они напоминали нервную систему со множеством волокон. У парацельса все нервные волокна складывались в пивную кружку с пенной верхушкой. Верхние волокна пены постоянно двигались, словно в самделишная пенная шапка, усиливая сходство. Без комментариев. Сила архимага находится за пределами понимания даже бога императора. О, Импи, дружище! Парацель срыдал, крепко обнимая меня. Как же мне вас всех не хватало! Парц! Я тоже не мог сдержать глупой улыбки, похлопывая волшебника по спине. Одно дело увидеться в непонятной то ли галлюцинации, то ли сне, и совсем другое наяву, воплоти. Только сейчас я понял, как мне не хватало старого волшебника с его вечными причудами. Конечно, великое чудо, что мы сумели попасть именно в ту область знанки, где находился волшебник. Я бы сказал, что это невероятное совпадение, граничащее с абсурдом. Если бы я был персонажем литературного произведения, то автор подогнал для меня невероятный рояль. Но в моем случае это называется духовная интуиция. Скорее всего, именно она, без участия моего разума, привела меня к Парацельсу. — А где Просперо? — спросил я, вспомнив о том, что волшебник кутит на изнанке мира не в одиночестве. — Он пару дней назад ушел исследовать неизученную область изнанки, — сказал Парацельс. Так что я тут пока что один. Волшебник повернулся к третьему, который глядел на Архимага с выражением глубокого шока на бледном, без лице. — Парц, ты... — еле вымолвил Велон. — Герент, дружище! — Парацельс сплеснул руками и полез обниматься уже к вампиру. — Упырёга вампира эльфийская! Сколько лет, сколько зим! Пока Парацельс в избытке чувств втискал ошарашенного Геринда, я припомнил, что что-то слышал о Геринде, наследном принце эльфийского королевства Альрия. Кажется, там была какая-то темная история с борьбой за престол. Якобы наследный принц обратился в вампира, дабы заполучить еще большую силу и свергнуть родного отца. Темная, в общем, история. Удивительно, как Парацельс сдружился с такой мутной личностью. Впрочем, Великий Волшебник отлично умел находить друзей. Лучше ему удавалось только наживать врагов, и тут и там он был просто мастер. — Вы знакомы? — с удивлением произнес я. «Да — Да! Парацельс отпустил полузадушенного Гиренда и повернулся ко мне. — Мы с этим вампира эльфом столько пережили вместе, и неописуемый ужас долили, и на Луне побывали, и даже в подземелье демонов были, а еще я превратил его в ба. гирен опомнившись, быстро зажал Парацельсу рот ладонью. «Да, мы действительно вместе прошли через многое», — сказал он поспешно. «Тут Парацельс полностью прав, но это было в далеком прошлом. Еще до смерти бога императора фу возмущался Парацельс, пытаясь оторвать руку вампира-эльфа от своего рта. «Я с подозрением глядел на эту странную парочку, которая, видимо, знала друг друга уже очень давно». Даже боюсь представить, какие у них там в шкафах спрятаны скелеты. Парацельс по простоте душевной все захотел рассказать, но Геринт успел ему помешать. «Ты мне другое лучше скажи, упырюга!» Парацельс решительно оторвал бледную руку вампира от себя. «Вы чего с импи не поделили? Я все верил. Вы дрались, когда влетели ко мне в комнату. Я и до этого слышал отголоски битвы трех великих сил, от которой вся изнанка тряслась». но подумал сперва, что это у меня в животе урчит. Геринд бросил на меня быстрый взгляд. В нем уже не было откровенной вражды, но и ничего похожего на дружелюбие. — Он не бог-император, Парц? — негромко сказал вампир. — Это аномалия? В воздухе снова начало сгущаться напряжение, практически физически ощутимое. — Да ладно! — Парацель сбросил на меня быстрый взгляд. Что ты думаешь? Я импи не узнаю! Столько бухали вместе!» Говард стоял и с великим изумлением на лице смотрел на нас. Его можно было понять. Не каждый день ты видишь того самого архимага Парацельса, о котором раньше в лучшем случае только в книгах читал. А в том, что это именно тот самый архимаг, сомнений быть не могло. Парацельса из-за... Специфики его поведения и мировосприятия с кем-то другим перепутать мог только слепо глухонемой. но и в конце концов один из верховных лордов, лично знавших волшебника, признал архимага. Какие тут еще нужны доказательства? — мистер Парацельс? — с удивлением произнес он. — Это и правда вы? Парацельс внимательно осмотрел себя, потыкал пальцем в свою бороду, после чего уверенно произнес. — Ну, вроде бы, пока я. — Я думал, вы давно мертвы, — с удивлением произнес начальник отдела аномалий. — А слухи о моей смерти были сильно преувеличены, — с улыбкой произнес Парацельс и повернулся к Геринду. — Вампируч, давай вспомним старое. Хрепнем крючку-другую яда. А, что скажешь? — Парц. Третий тяжко вздохнул. Парацельс улыбнулся еще шире. — Или я всем расскажу ту историю, — когда случайно превратил тебя в... Ладно! Черт с тобой, хреномак!» Гиринд поспешно перебил волшебника, махнув рукой. «Уломал. Давай показывай, чего намутил в за эти годы». «Сразу бы так!» — хмыкнул Парацельс и повернулся ко мне. «Импятый! Будешь?» Я просто махнул рукой. «Наливай!» Мнение Говарда никто спрашивать не стал, но он вроде бы как и не возражал. «Ах, наконец-то новые лица! А то с одним Проспера пить уже наскучило!» — сказал Архимаг, разливая порцият по кружкам. «Забористая штука! За пятьсот лет я усовершенствовал рецепт и ввел много новых сортов!» Я с опаской принюхался к кружке. От нее действительно пахло чем-то очень приятным. Не совсем похоже на старый порцият, к которому я привык, но я не боялся опасностей. «За встречу!» сказал Парацельс, и мы все выпили. Напиток оказался действительно вкусным и отдавал насыщенным запахом огурцов и чеснока. Стоило первому глотку провалиться мне в желудок, как вдруг все мои расколотые души на мгновение собрались вместе, обнялись, расцеловались и сказали, что я самый лучший бог-император на свете. На душе воцарился мир и покой. Я понял, что мне по силам справиться с любой проблемой. Старый добрый парцияд. Процель с Геренд и Сэр Говард тоже выпили, и на их лицах расплылись блаженные улыбки. Не знаю, что они почувствовали, но обоим заметно похорошело. Кажется, на каждого человека парцият оказывает индивидуальное воздействие. С тихими чпукающими звуками из воздуха возникли маленькие ангелочки-младенцы с арфами. Следом за ними возникли развратные танцовщицы в облегающих одеждах, а из стен полезли извивающиеся щупальца с присосками. Несколько щупалец тут же сгробастали одну из танцовщиц и нагло облапали ее. Ха -ха", испуганно завопила девушка, дергаясь в стальных объятиях. Но вы сортув прям хорош, согласился я и выдал духовной рукой парочки обнаглевших щупалец подзатыльники, э, подтентакльники. Те отпустили девушку и втянулись в стену. — Из чего ты его сделал? — Сэр Говард, не мог бы ты угомонить свои тентакли? Твоя же ведь галлюцинация. — Я попробую, — кивнул начальник службы аномалий, удивленно глядя на торчащие из стены тентакли. — Они не похожи на мои обычные щупальца, которые порождают мой дар. — Порции материализует галлюцинации, — пояснил Парацельс. Такой приятный побочный эффект. У каждого они свои. У меня ангелочки, у импи распутные девки, у Говарда тентакли. А из чего я сделал новый сорт?» Волшебник загадочно улыбнулся. «Это уже совсем другой разговор, но давай об этом попозже. Ты ж знаешь, что я не люблю болтать о себе на трезвую голову. Давай лучше выпьем». Архимаг снова наполнил кружки. «Мы выпили и закусили». Порцеяд было вовсе не обязательно закусывать, но душа просила. Благо Парацельс наколдовал и соленых огурцов, и грибочков, и разнообразные нарезки. — Кстати, — вспомнил Парацельс, — вы у меня что-то спросить хотели? — Почему ты так уверен, что он — истинный бог-император? — поинтересовался Геренд, кивнув в мою сторону. — Ну, я же вижу его душу, — сказал волшебник. А душу бога императора ни с чьей другой не спутаешь. Только она как-то немного странно выглядит. Он прищурился, внимательно глядя в мою сторону. Как будто расщеплена на множество составляющих. Так и есть. Я кивнул, решив не скрывать очевидное. Не знаю, с чем это связано. Раньше такого никогда не было. — Так это дело поправимое! Парацельс залпом вызолил еще одну кружку порцияда. Сейчас еще пара кружек, и я тебе все воправлю. Сошью воедино красивым шовчиком. Как новенький у меня будешь? Э, -э, э. Я со скепсисом посмотрел на великого волшебника: Ты уверен, что в кондиции для такой сложной задачи? Я и всегда в кондиции, с глупой улыбкой сообщил волшебник и постучал себя рукой в грудь. — Чем больше я выж... выпью, тем сильнее возрастают мои силы. — Не надо! — хором сказали я, Геринт и Говард, и с подозрением покосились друг на друга. — Почему? — обиделся Процельс. Ангелочки за его спиной с очень укоризненным видом посмотрели на нас. — Когда я пьяный, мне колдуется намного лучше. — Давай как-нибудь в другой раз, парц. — мягко произнес я и перевел взгляд на Геринда. — Как бог император я бы очень хотел узнать, что же именно произошло с моим миром за время моего сна смерти, и кто, как неверховный верховный лорд, должен знать об этом. — Я еще не признал тебя как своего бога императора, — ответил Гиренд, хмуро глядя на меня. — Тебе еще какие-то доказательства нужны, вампир? — сказал я, изогнув бровь. — Тебе их предоставили в избытке. Сдается мне, ты не признаешь меня из-за каких-то личных соображений. Атмосфера за столом снова начала стремительно накаляться.